В этот момент в дверь постучали, и в кабинет вошла дородная медсестра с каменным выражением лица. «Георгий Зурабович, вы просили передать вам, если парень из реанимации придет в себя?» «Сообщаю. Пришел». И она, словно крейсер, выплыла обратно за дверь. Жора сделал мне знак. «Пойдем». Он грозным взглядом обвел Геру и Владимира, которые было тоже подорвались со мной. «Максим идет со мной один. Потом сами его расспросите».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 Если с ней что-то случится... Не случится. Мой сын профессионал и не мешает личное со служебным. Катись к черту со своими предположениями. Я вглядывался в лицо безопасника, который нервничал. Черт, он нервничал? Почему? В груди начинал расползаться липкий страх. Я уже было собирался хорошенечко встряхнуть его, как раздался жесткий женский голос. Я обернулся и увидел Ирину, которая напряженно сжимала в руках трубку. «Да, Лёлик, это я».